Глава сорок первая Исана вместе с убийцей зашла в винный клуб, расположенный в тихой части улицы Ремесленников, где лучшие мастера алера вели переговоры со своими клиентами. Сам клуб находился между двумя круглыми магазинами, в одном продавали скульптуры, а в другом магические светильники. Вывеска над дверью отсутствовала, и ничто не указывало на то, что здесь принимают гостей. Несмотря на поздний час, дверь тут же открылась, как только убийца в неё постучал, и слуга в ливреи повёл их по коридору, не задавая никаких вопросов. Они оказались в небольшой комнате. Здесь было уютно, обстановка отличалась роскошью, небольшие диванчики стояли полукругом, обеспечивая интимную обстановку для спокойной беседы с бокалом вина, один из диванчиков был занят. Инвидия Аквитейн удобно расположилась на нём, всё в том же красном платье, в котором она была на приёме у Калара. Хрустальный бокал в её руке был наполовину наполнен светлым вином, кроме того, её лицо прикрывала прозрачная ткань, Вуали решила Исана, обеспечивающая анонимность на случай, если в дальнейшем у кого-то возникнут лишние вопросы. Леди Эквитейн подняла голову, когда они вошли, и вежливо кивнула. «Добро пожаловать, Стэд Гольдер. Насколько я понимаю, мой партнер уговорил вас согласиться на встречу». «Он был весьма убедителен, учитывая все обстоятельства». Леди Эквитейн указала на расположенный напротив диванчик. «Пожалуйста, садитесь. Быть может, выпьете вина? Оно здесь превосходное». Исана подошла к диванчику, но не стала располагаться на нём со всеми удобствами, а лишь присела на самый край. Её спина оставалась безупречно прямой, а на лице словно застыла маска. «Благодарю вас, я не пью вина», — ответила она. Улыбка леди Аквитейн погасла. «Вам будет проще, если мы будем вести себя доброжелательно, Стат Гольдер. В любом случае, вреда это не принесёт. Но и пользы я не вижу. Одна лишь потеря времени. Я пришла сюда, чтобы поговорить о деле. Как пожелаете». Ответила Лидия Квитейн. «С чего вы желаете начать?» «Что вы от меня хотите?» Спросила Исана. Лидия Квитейн сделала глоток вина. «Во-первых, публичной поддержки Квитейна, моего мужа», ответила она. «Он станет вашим политическим патроном. Иными словами, вы будете появляться на людях в цветах Квитейна. Прежде всего, на заключительных церемониях зимнего фестиваля. Вас могут пригласить на обеды и вечеринки, а мой муж будет обеспечивать ваше сопровождение и все расходы». «Я сама зарабатываю себе на жизнь», — ответила Исана. «Я отвечаю за 30 семейств моего стадгольда Едва ли я сумею сослужить им хорошую службу, если буду занята на подобных встречах». «Верно. В таком случае вы не против, если мы обсудим количество дней в году, которые вы могли бы этому посвятить?» Исана поджала губы и молча кивнула, заставляя себя сдерживать эмоцию. «Прекрасно. Эту проблему мы решим. Во-вторых, мне необходима ваша поддержка как члена Лиги Дианы» для чего вам потребуется присутствовать на собраниях Лиги раз в году, где будет определяться её курс на следующий год. И вы хотите, чтобы там я вас поддерживала? Естественно, сказала леди квитаин Наконец, мы можем попросить вас поддержать некоторых кандидатов на сенаторских выборах в Риве. Поскольку вы там живёте, у вас есть возможность в них участвовать, и ваше мнение будет иметь немалый вес для других сограждан. Я бы хотела кое-что прояснить ваша светлость, спокойно сказала Исана. Что вы имеете в виду? «Мне хорошо известны политические амбиции вашей супружеской пары и я не намерена нарушать законы нашей страны, чтобы вам помочь. Моя поддержка и участие будут продолжаться только до тех пор, пока вы не начнете нарушать закон и не надюем далее». Леди Эквитейн кивнула. «Конечно, мне бы и в голову не пришло просить о чем-то ином. Не сомневаюсь», — сказала Исана. «Я лишь хочу, чтобы мы с самого начала понимали друг друга». «Разумеется», — кивнула леди Эквитейн. «А что вы намерены попросить в обмен на свою поддержку?» Исана сделала глубокий вдох. «Моя семья в опасности, ваша светлость. Я приехала сюда, чтобы связаться с Первым Лордом и просить его о помощи для Кальдерона, а также предупредить моего племянника о том, что его жизни грозит опасность. Однако я не сумела встретиться ни с одним из них. Если вы рассчитываете на мою поддержку, то должны помочь защитить моих близких. Такова моя цена». Леди Квитейн сделала новый глоток вина. «Мне нужно знать подробности, Стат Гольдер» прежде чем я смогу вам что-то обещать. Пожалуйста, объясните мне, что происходит». Исана кивнула и начала рассказывать всё, что Дорога поведала им о Ворде, о том, как Ворд распространяется, и об угрозе, которую он представляет для всей страны. Закончив, Исана сложила руки на коленях и вопросительно посмотрела на леди квитайн «Это необычная история», — пробормотала Лидия Квитейн. «Насколько вы уверены в том, что он сказал правду?» «Совершенно уверена», — ответила Исана. «Даже несмотря на то, что источником сведений является вождь варваров?» «Его зовут Дорога», — спокойно уточнил Лоисана. «Он умный и достойный человек, и его раны были вполне реальными». «Фиделиос, какими силами мы располагаем вблизи Кальдерона?» — спросила леди Аквитейн, повернувшись к убийце. Оставшиеся у двери Фиделиос ответил. «Волки ветра проводят манёвры в Красных Холмах, ваша милость». «Это двадцать рыцарей?» «Шестьдесят, ваша милость», — поправил Фиделиос. «О, это хорошо». Небрежно бросила она, хотя и сама не сомневалась, что Леди Аквитейн прекрасно помнила, где располагаются её войны и сколько их. «Мы их используем. Сколько времени им потребуется, чтобы добраться до Кальдерона?» «От трех до семи часов, ваша милость, в зависимости от направления ветра». Леди Аквитейн кивнула. «Тогда информируй его светлость, пожалуйста, когда будешь ему докладывать, что я отправила их на помощь гарнизона в Кальдероне по просьбе нашего нового союзника». Фиделиас посмотрел на неё, а потом заметил. «Лорду Риве может не понравиться, что мы посылаем наши войска в его владение». «Если бы лорд Рива исполнял свой долг, то его войска уже пришли бы на помощь гарнизону», сказала леди Квитейн. «Я практически уверена, что он пренебрежительно отнесется к просьбе нового графа Кальдерона и не начнет быструю дорогостоящую мобилизацию, и я с радостью унижу лорда Риву на глазах у всей страны. Однако вы можете заверить моего мужа, что я попрошу наших людей вести себя скромно, поэтому лорд Рива будет унижен лишь перед лицом аристократии». Убийца усмехнулся. «Очень хорошо, ваша милость!» Она кивнула. «Кроме того, необходимо найти племянника Стэдгольдера и позаботиться о том, чтобы ему не грозила опасность как со стороны Ворда, так и со стороны убийц Калара. Предполагаемых убийц, ваша милость!» Уточнил Фиделиас. «В конце концов, мы не имеем доказательств, что убийц послал лорд Калар!» Леди Эквитейн хитро посмотрела на Фиделиаса. «О да, я была неосмотрительна. Я полагаю, ты ведёшь на за владениями Калара в столице?» Фиделиас бросил укоризненный взгляд на леди Квитаин. «Конечно, ведёшь. Выясни, что твои агенты видели в последнее время, и направь всех свободных людей на выполнение поставленной задачи. Мальчика следует найти и доставить безопасное место». Фиделиас почтительно поклонился. «Да, ваша милость. Могу ли я высказать свою мысль перед уходом?» Леди Квитаин кивнула. «После возвращения я обнаружил необычную активность в подземельях». В течение зимы бесследно пропадали люди, и, по моему мнению, их исчезновение не имеет отношения к разборкам между криминальными группировками. Вполне возможно, что за этим стоят существа, о которых упоминала Марат. А леди Эквитейн спросила. «Ты действительно так думаешь?» Фиделлия пожала плечами. «Такой вариант вполне возможен. Однако подземелья занимают обширные пространства, а у нас не так уж много людей, и нам потребуется немалое время для проведения серьёзного расследования». А леди Эквитейн отрицательно покачала головой. «Нет, мы с этим возиться не станем. Безопасностью подземелья должны заниматься Королевская Стража и Королевский Легион. Мы сообщим им о потенциальной опасности при первой же возможности. А сейчас сосредоточь все внимание на мальчике. В данный момент нас интересует только он. Да, Меледи». Убийца склонил голову, потом кивнул Исане и вышел. Исана молчала, она чувствовала, как быстро стучит её сердце, она переплела пальцы, чтобы скрыть, что у неё трясутся руки. По лбу и щекам пот, Леди Эквитейн посмотрела на Иссану и нахмурилась. «Стадгольдер, вам не хорошо? Со мной все в порядке». Пробормотала она, сглотнула горечь и добавила. «Миледи». Леди Эквитейн кивнула. «Мне нужно уйти, чтобы через воду связаться с нашим полевым командиром в Кальдероне». Поражённая Иссана ничего не ответила. Она сама могла послать Рил через большинство рек долины Кальдерон, но только благодаря тому, что жила там очень давно и хорошо знала местных фурий. Исана могла бы с большим напряжением при помощи Рилл войти в контакт с гарнизоном, но леди Квитейн с полнейшим спокойствием говорила о том, чтобы послать своих фури на расстояние, превышающее в сотни раз возможности самой Исаны. Леди Эквитейн некоторое время изучающе смотрела на Исану, а потом спросила. «Так вы действительно полагаете, что им грозит смертельная опасность? Вашей семье?» «Да», — коротко ответила Исана. Леди Квитейн задумчиво кивнула. «В противном случае вы бы никогда не перешли на мою сторону». «Да, не перешла бы», — ответила Исана. «Вы меня ненавидите?» — спросила Лидия Квитейн. Исана сделала глубокий вдох перед тем, как дать ответ. «Я ненавижу то, что вы представляете». «Что вы имеете в виду?» «Власть без ответила Исана голосом, лишенным всякого выражения. «Честолюбие без совести. Из-за таких, как вы, страдают невинные люди». «Агай?» — спросила Лидия Квитейн. «Вы ненавидите Первого Лорда?» «Всеми фибрами моей души», — ответила Исана, — «но совсем в другой причине». Леди Аквитейн кивнула, всем своим видом показывая, что внимательно слушает, но Исана молчала. Затем леди Аквитейн ещё раз кивнула и сказала, «Я вижу, вы предпочитаете примату во всём. Что ж, я постараюсь вам соответствовать. Я сожалею о том, что произошло в Кальдероне два года назад», — продолжала она, — «люди тогда погибли напрасно». Я возражала мужу, но иногда повлияет на его решение я не в силах. «И вы возражали из-за того, что у вас доброе сердце?» «Я возражала потому, что такое решение не было эффективным и могло обернуться против нас», ответила леди Квитейн. «Я бы предпочла укреплять наше влияние при помощи союзов и взаимных одолжений, не прибегая к насилию». И Санна нахмурилась. «А почему я должна вам верить?» «Потому что я говорю правду?» ответила леди Квитейн. «Гай уже стар, Стэд Гольдер?» Чтобы убрать его с трона, не требуется насилия. Время сыграет роль его убийцы, а наследника у него нет. И тот, кто будет самым сильным в момент его смерти, сможет занять трон». Она протянула у Исони руку. «А вот почему я была совершенно серьёзно, когда говорила, что доверившись мне, вы заставляете меня заботиться о вашей семье так, как если бы она была моей. И я буду делать это всеми средствами, которые есть в моём распоряжении». Она кивнула на свою руку. «Сожмите мою ладонь, я не стану скрывать свои чувства». Несколько мгновений Исана смотрела на леди Аквитейн, потом взяла её руку. Секунду Исана ничего не ощущала, а потом оказалась погружённой в её эмоции. «Вы говорите мне правду?» – тихо спросила Исана. «Вы действительно намерены помочь моей семье?» «Да», – ответила леди Аквитейн. Через ладонь леди Аквитейн Исана ощущала её присутствие в лёгкой вибрации воздуха, а в словах чувствовались правда и уверенность, и Исана не улавливала магии. Правду невозможно фальсифицировать. Во всяком случае, перед магом уровня Исаны. Леди Аквитен могла спрятать ложь за облаком равнодушия и спокойствия, но её слова наполнила ничем не завуалированная искренность. Да, Леди Аквитен была амбициозной, расчётливой, неумолимой и беспощадной, но Инвидия Аквитен говорила правду. Она собиралась делать всё, что было в её власти, чтобы помочь Бернарду и защитить Тави. Исана вздрогнула и не сумела сдержать вздох облегчения, Последние дни были непрекращающимся кровавым кошмаром, когда она безуспешно пыталась добраться до человека, способного защитить её семью. И на её пути оказалась Леди Аквитейн. Теперь Исана поняла, если Невидиас умеет выполнить свои обещания, если она обеспечит безопасность Бернарда и Тави, то Исане ничего не останется, как сохранять верность Аквитейнам. И она станет частью сил, намеренных уничтожить власть первого лорда, атаковаться на за помощью близким. Решение принято. Не имеет значения. До тех пор, пока Тави ее её брат живы, оно того стоило». Леди Эквитейн молчала, но не убирала руку до тех пор, пока Исана сама не отпустила её. Инвидия встала, посмотрела на своё платье и нахмурилась. Платье тут же потемнело, оно стало тёмно-красным, почти чёрным. Теперь оно не будет привлекать внимания в темноте. Потом её тёмные глаза, в которых промелькнуло сочувствие, вновь обратились на Исану. «Я должна связаться со своими людьми, Статгольдер». «Сейчас вас под охраной доставят в моё поместье, где для вас уже приготовлены покои. И как только я что-нибудь узнаю о вашем брате или племяннике, я сразу же вам сообщу». Исана встала, головная боль утихла и сразу же захотелось спать. Сейчас она мечтала только об одном – побыстрее добраться до постели. «Конечно, леди тихо ответила Исана. «Тогда идемте со мной», – сказала леди Эквитейн. «Я провожу вас до кареты». Исана вместе с леди Эквитейн вышла из здания. Их уже ждала карета. Снаружи разместилась полдюжный слуг, и все они были вооружены. Леди Эквитейн твердой рукой поддержала Исану, когда она садилась в карету, а слуга закрыл за ней дверцу. «Отдыхайте, пока у вас есть такая возможность», — сказала леди Эквитейн, сделав короткий жест в темноту. Тут же появился серый и ткнулся головой в её плечо. Она нежно, но с некоторым раздражением отвела его морду подальше от своего платья. «Я немедленно начну действовать, а кроме того постараюсь сообщить первому лорду о опасности, угрожающей столицей к Ильдерону. Я дала вам слово. Благодарю вас», — сказала Исана. «Не нужно меня благодарить, этот Гольдер», — сказала леди Эквитейн. «Это вовсе не дар патрона союзнику. Мы заключили договор равных, и я надеюсь, что в ближайшие годы он принесёт выгоду обеим сторонам. Как скажете, миледи». Леди Эквитейн изящно силы в седло вежливо поклонилась Исане, и сказала Возница, «Мартус, будь осторожен». Однажды ночью наемные убийцы уже совершили покушение на нашу гостью. «Да, ваша светлость», — ответила Возница, — «мы позаботимся о её безопасности». «Прекрасно». Леди Эквитейн развернула свою лошадь и пустила её рысью, Воли плащ развивались, скрывая очертания её фигуры. Один из слуг опустил тяжёлые кожаные шторы на окнах кареты, внутри стало темно, но теперь никто не мог увидеть сидящего там пассажира, Возница щёлкнул кнутом, и карета покатила по мостовой. Юсана откинулась на мягкую спинку, на неё навалилась усталость, она сумела добиться своего. Ей пришлось заплатить немалую цену, она знала, что ещё не раз об этом пожалеет, но что сделано, то сделано. Бернарду и Тави помогут, всё остальное значение не имело. Она заснула прежде, чем карета успела отъехать от винного клуба.